Вот лучший ответ Бельчеву. Ты знаешь, мама, кто спасет Париж? Наши? Я в этом убежден. Сегодня я шел по Каляевской. Навстречу красноармейцы в баню шли, пели. Вот она, Надежда. На них весь мир сейчас смотрит. Он улыбнулся и другим голосом задумчиво сказал. Если бы существовал такой чудодейственный телеграф, прямо от сердца к сердцу я послал бы телеграмму в Париж. Как шли красноармейцы по Каляевской и пели. Шутливо, нежно Нина Георгиевна спросила, «Девушки?» Он покачал головой, «Нет, одному парнишке с Рож-Эне». Когда он возвращался ночью к себе, он подумал о Вале и прикрикнул на себя, «Будет война!» Если не теперь, так через несколько лет. Сергей смутно помнил, как играл с мальчишками в перекоп. Дитя мирных лет он не понимал, что люди между двумя бомбежками выдувают тончайшее стекло, строят дома, сажают розы. Если бы ему сказали в ту ночь, что можно поцеловать девушку за час до боя, он не поверил бы. А на утро голубело небо мира с легкими перистыми облаками. Сергей думал о надвигающейся грозе чаще, чем многие его сверстники. Он побывал в другом лагере, и фашисты для него были не только словами газет. Но, думая о войне, он не мог ее почувствовать. Торжествую он говорил Григорьеву, «Видите, совсем не утопия, наладим все раньше срока». Вечером он позвонил Вале. Глава 7 Сентябрь был дождливым, неприветливым. И вот выпал хороший день. Большое очарование в русской осени. Кажется, что предчувствуя долгую зиму, и деревья, еще сохранившие часть убора, и солнце, еще теплые, стараются утешить, приободрить человека. Ведь весной снова зазеленеют сады и солнце прорвется сквозь двойные рамы. Павел Сергеевич Лукутин позвонил жене, что не придет к обеду. Выйдя на улицу и увидев Александровский сад, весь в золоте, розовые теплые стены Кремля, он доверчиво улыбнулся. Жизнь Лукутина осложняли не внешние события, а душевные наклонности. Отец его, профессор Ботаники, впитал в себя идеи прошлого века, деля свои симпатии между проповедью Толстого о непротивлении злу и мечтами о либеральной конституции. Революции он обрадовался, но вскоре смутился. Снова кровь. Он начал хворать, редко выходил из дому и читал Платона. Когда один приятель спросил его «саботируете?», Профессор в ответ заревел, «Я, батенька, не саботирую, а возмущаюсь!» Вскоре он умер. Павел Сергеевич как будто принял на себя продолжение того спора с историей, который затеял отец. «Против течения!» — написал он подростком в тетрадке. Увлекался он литературой, романтиками, Читал в подлиннике Байрона и Ленау, но изучать решил строительство, говоря себе, что народ всегда прав и служить нужно народу. Закончив институт, он работал в Казани, в Березняках, в Кузнецке, в последние годы в Москве. Работой был удовлетворен, но часто его терзали сомнения в правоте того дела, которому он отдавал и годы, и душу. Его возмущали грубость нравов аресты, овации на собраниях, бездушие чиновников. Он возражал себе: это от того, что мы пионеры, через двадцать лет люди будут другими. Но бывало он в отчаянии думал: таких не переделаешь. Как отец, он возмущался любой несправедливостью, только характер у него был не отцовский. Профессор, хоть и увлекался толстовством, Охотно лез в драку, а Павел Сергеевич был молчалив, никогда не выходил из себя. Он сам над собой издевался. Хорош, протестую в четырех стенах. Это не было малодушием. Связывала его внутренняя раздвоенность, может быть, последствия воспитания, может быть, удел некоторых чересчур замкнутых натур. Кто знает, сколько он передумал за двадцать лет. В общежитиях, в бараках, в дальних российских поездах, как бы созданных для раздумий. Своему веку он приближался медленно, мучительно, не доверяя ни окружавшим его людям, ни себе. Напрасно его считали человеком безразличным к общественной жизни. Он не только много читал, он старался связать прочитанное с тем, что видел. Своей работы не отделял от мыслей развития развитии культуры. Фашизм его потряс. Если он долго сомневался в природе добра, то зло распознал сразу, и ненависть к злу помогла ему освободиться от многих противоречий. Он понимал, что предстоит поединок, который многое решит. Несколько раз в жизни он влюблялся, но прирожденная застенчивость мешала ему признаться в своих чувствах. Женился он поздно, нельзя даже сказать, что он женился, решила все Катя. Это была девушка с небесными глазами, так, по крайней мере, казалось Лукутину, но на редкость практичная, называвшая чувства пустяками, ей не хотелось уезжать в провинцию. Лукутин был к тому времени обеспечен. Катя, заметив, что он краснеет, когда она с ним заговаривает, позвала его к себе и отослала подругу. Неделю спустя она деловито сказала, теперь можем расписаться. Она родила дочку и придала более жилой вид его комнате. Лукутин принимал ее как к одной из неизбежных бедствий. Она требовала, чтобы он больше зарабатывал, и докучала ему сплетнями или рассказами о комиссионных магазинах. Он обрадовался, что не поедет домой, решил перекусить в кафе. Он выбрал столик возле окна и долго глядел на осенний закат. Не заметил, как подошел высокий человек в клетчатом спортивном костюме. Лукутин удивленно поглядел. Светлые, чуть растерянные глаза, редкие волнистые волосы. Кажется, знакомые, а кто, не помню. Подошедший обратился к нему по-немецки. «Не узнаете?» «А я вас сразу узнал. Помните, Кузнецк, июль тридцать второго года?» Восемь лет тому назад в Кузнецк приехала группа немцев. Среди них был и молодой берлинский архитектор Курт Рихтер. Он выделялся как поэтической внешностью, так и экспансивностью, восторгаясь решительно всем, и котлованами, и смелостью инженеров, и тайгой, и живописной одеждой казахов. То и дело он восклицал колоссально после чистой... Аккуратной и скучной Германии все ему казалось сказочным. «Я, кажется, становлюсь коммунистом», — говорил он себе. Он провел в Кузнецке неделю. И там познакомился с Лукутиным, который хорошо владел немецким языком. Павлу Сергеевичу по неволе пришлось быть проводником, это его тяготило. Когда Рихтер показал на землянки, Лукутин стал объяснять, «Здесь недавно живой души не было». А немец, не слушая его, восклицал «Колоссально, и сколько в этом живописности!» Рихтер, решивший было примкнуть к коммунистам, сказал Павлу Сергеевичу «Вы ведь давно в партии!» Лукутин покраснел, как будто его уличили в преступлении, и ответил «Я беспартийный».